Глава 35. Судьба моей семьи. Они висели под потолком, бок о бок, их головы склонились вперёд, шеи были сломаны. Моя мама и тот, или то, что от них осталось. Отчим смастерил отличные петли, их узлы выдержали испытания временем. Птицы выклевали глаза, кожа на лицах высохла и облезла под воздействием погоды, но сами тела по-прежнему раскачивались на верёвках 20 с лишним лет спустя после того, как это произошло. Мисте заметила, как побледнело моё лицо. «Ох, Скай!» И тут меня осенила другая мысль. «Рэд, в гостиной его не было. Возможно, его тело находится где-нибудь ещё в квартире?» Следующая моя мысль была, что если и мой труп где-то здесь, как и тело хетти Стараясь не думать об этом, я осторожно шагнула внутрь. Несмотря на то, что мои отношения с матерью были непростыми... Я не могла не испытывать жалости, глядя на её покачивающееся тело. На кофейном столике как раз под двумя мертвецами лежала записка, написанная маниакально-аккуратным почерком моей матери, в которой я прочитала следующее. «Дорогая Скай, мы оказались заперты здесь, как в ловушке. Сегодня 17 марта, вот уже три дня в городе царит хаос. После той ужасной осады университетского клуба в центре города начались беспорядки, но там их, похоже, ликвидировали». А затем Мэнни Уанимейкер раскритиковал бунтовщиков в своем радиошоу. Он назвал их неудачниками, падкими на халяву. В социальных сетях стали искать, как до него добраться. Когда выяснили, что он живет в Сан-Рэм, наш дом окружили. По-моему, осада началась 14 числа, а затем толпа прорвалась мимо полиции внутрь. С тех пор они поднимаются все выше и выше, грабя квартиры и убивая жильцов. Прошлой ночью они вломились к Мэнни и повесили его в окне собственной квартиры. Толпа, собравшаяся снаружи, ликовала и аплодировала. В первый день осады здания мы отправили Реда в убежище, но сами попали в ловушку и пропустили последний вертолёт. Теперь мы не можем выбраться. «Гамма-облако» дойдёт до нас через несколько часов, так что мы решили покончить с собой, а не ждать смерти от радиации или рук мародёров, что ломится в нашу дверь даже сейчас. Мы не знаем, где ты или куда ушла, и нам очень горько, что ты бросила нас, не сказав ни слова. Увидимся на той стороне». «Мама и тот». Она не подписала с любовью мама, и даже в последний момент своей жизни не смогла удержаться от шпильки, что ей, видите ли, было обидно, что я ушла, ничего ей не сказав. В этом была вся она. Мама боролась за место под солнцем единственным известным ей способом — с помощью своей внешности. И в результате смогла вести тот образ жизни, который хотела. И мне, что в мыслях она искренне считала, что делает это всё ради нас с Рэдом, героически обеспечивает нас всем необходимым после того, как отец слетел в катушек. Что касается Тода, то он не был ни плохим, ни хорошим парнем. Он любил мою мать, и я считаю, что это самое главное, даже несмотря на то, что, по большому счёту, ему было плевать на нас с Рэдом. Возможно, у него просто был такой характер. Я подняла взгляд на два висящих тела и покачала головой. Они умерли здесь, так и не сумев добраться до убежища для богачей на острове Плам. Деньги не смогли спасти их. «Мне так жаль, мама», — сказала я её мёртвому телу. Я бросила записку обратно на столик и стала проверять другие комнаты, чтобы убедиться, что реда там нет. Сначала я заглянула в спальню брата. Всё стояло нетронутым. И диван-кадиллак, и холодильник r2d2 и даже дурацкий гамак. Вся мебель была покрыта сырой пылью, накопившейся за 20 лет. И ни следа Рэда. Затем я прошла к своей комнате и осторожно приоткрыла дверь. Мельком взглянув на свои плакаты «Green Day», «The Killers», «Эрик Берден» и «The Animals», висевшие в рамках на стене, я заметила, что с ними что-то не так. Они как будто были испачканы в чём-то, похожем на грязь или на краску. Я распахнула дверь настиж и обнаружила, что на стене и плакатах баллончиком было написано огромными буквами. «Я так долго ждал тебя, Скай». Моя кровь заледенела. какого чёрта? Ждал меня? Я вспомнила своего игрушечного кенгуру в туннеле с запиской в сумке, где было написано «Он ждёт тебя». Сзади подошла Мести, и на мгновение я расслабилась. Должно быть, это всего лишь очередной розыгрыш. «Это не смешно», — сказала ей я. Но лицо Мести оставалось бесстрастным. «Это не мы, Скай», тихо произнесла она. Страх нахлынул снова. Я зажмурилась изо всех сил, пытаясь собраться с мыслями. Мне следовало доверять своим инстинктам и не приходить сюда. К счастью, я нигде не видела своего собственного мёртвого тела, даже не представляю, как бы я это восприняла. Но теперь я была в одной лодке с Верити, знала, что ждёт маму и отчима, но моё собственное будущее, как и будущее моего брата, всё ещё оставалось неизвестным. Пора было уходить». Бросив последний взгляд на жуткое послание на стене моей спальни, я захлопнула дверь и вышла из квартиры. Месть уже подошла к лестнице, а я всё ещё находилась немного позади, брела по коридору, склонив голову в раздумьях. «Скай!» — тихо произнёс мужской голос. Сначала я подумала, что мне это показалось. Кто-то произносит моё имя. «Скай!» — я обернулась. В дальнем конце длинного коридора, метрах в тридцати, стоял человек. Свет падал на него сзади из разбитого окна, он застыл неподвижно, глядя прямо на меня. Лицо его скрывала тень, но по очертаниям головы было похоже, что на нём надет какой-то шлем. Он просто стоял и смотрел на меня. Насколько я поняла, всё это время он наблюдал за нами из конца коридора, но ни Мисте, ни я его не заметили. Он отошёл от окна, и в неясном свете я разглядела его шлем. Это была маска вратаря Нью-Йорк Рейнджерс, раскрашенная в цвета американского флага. Та, что принадлежала Озу. Она скрывала его лицо. А потом он вытащил из-за спины заряженный арбалет и сказал «Привет, моя прелесть!» Я бросилась на лестницу в попытке спасти свою жизнь. Верите и честите чертовски быстро уловили суть происходящего, когда увидели, как мы с Мистей с криками вылетели с лестничной площадки. «Бежим! Назад к колодцу! Там наверху кто-то есть!» Мы выскочили из здания сан пересекли сентрэлл парк Вест, и, перемахнув через каменную ограду, влетели в темноту парка. Только тогда я рискнула оглянуться. Мужчина в маске вышел из Сан-Рэма, только он не бежал. Он шёл небрежно, вертя в руках арбалет. Мы, сломя голову, пронеслись через парк, пересекли 79-ю поперечную, обогнули шведский коттедж, спустились в колодец, отцепили верёвку и выбежали из туннеля. И всё это в рекордно короткий срок. Когда мы появились из портала... Бо и Гриф ждали нас, всё ещё придерживая Хэти с двух сторон. Бо сразу же заметил страх в моих глазах. Последней из арки появилась в Мисте в своём жакете, топе от платья дебютантки и джинсах. Она наклонилась, сняла жёлтый самоцвет с пирамиды и повернулась к нам с безумной искоркой в глазах. «Это», — произнесла она, — «был самый стрёмный забег, который мы когда-либо совершали».